Часть вторая. Глава первая. В конце зимы в доме Щербатских происходил консилиум, долженствовавши решить, в каком положении находится здоровье Кити и что нужно предпринять для восстановления её ослабевающих сил. Она была больна, и с приближением весны здоровье её становилось хуже. Домашний доктор давал ей рыбий жир, потом железо, потом лапис. Но так как ни то, ни другое, ни третье не помогало, и так как он советовал от весны уехать за границу, то приглашен был знаменитый доктор. Знаменитый доктор, не старый еще, а весьма красивый мужчина, потребовал осмотра больной. Он с особенным удовольствием, казалось, настаивал на том, что девичья стыдливость есть только остаток варварства, и что нет ничего естественнее, как то, что бы ещё не старый мужчина ощупывал молодую обнажённую девушку. Он находил это естественным, потому что делал это каждый день и при этом ничего не чувствовал и не думал, как ему казалось дурново, и поэтому стыдливость в девушке он считал не только остатком варварства, но и оскорблением себе. Надо было покориться так как несмотря на то что все доктора учились в одной школе по одним и тем же книгам знали одну науку и несмотря на то что некоторые говорили, что этот знаменитый доктор был дурной доктор в доме княгини и в её кругу было признано почему-то, что этот знаменитый доктор один знает что-то особенное и один может спасти кити после внимательного осмотра и постукивания растерянный и ошеломлённый от стыда, больной знаменитый доктор, старательно вымыв свои руки, стоял в гостиной и говорил с князем. Князь хмурился, покашливая, слушая доктора. Он, как поживший, не глупый и не больной человек, не верил в медицину, и в душе злился на всю эту комедию. тем более что едва ли не он один вполне понимал причину болезни Китти. «То-то пустобрех», — подумал он, применяя в мыслях это название из охотничьего словаря к знаменитому доктору и слушая его болтовню о признаках болезни дочери. Доктор, между тем, с трудом удерживал выражение презрения к этому старому баричу и с трудом спускался до низменности его понимания. он понимал, что с стариком говорить нечего и что глава в этом доме мать. Пред нею-то он намеревался рассыпать свой бисер. В это время княгиня вошла в гостиную с домашним доктором. Князь отошел, стараясь не дать заметить, как ему смешна была вся эта комедия. Княгиня была растеряна и не знала, что делать. Она чувствовала себя виноватую пред Китти. Но, ну, доктор, решайте нашу судьбу, сказала княгиня. Говорите мне всё. Есть ли надежда? хотела она сказать, но губы её задрожали, и она не могла выговорить этот вопрос. Ну что, доктор? Сейчас княгиня переговорю с коллегой, и тогда буду иметь честь доложить вам своё мнение. Так нам вас оставить? Как вам будет угодно, княгиня, вздохнув, вышла. Когда доктора остались одни, домашний врач робко стал излагать своё мнение, состоящее в том, что есть начало туберкулёзного процесса, но и так далее. Знаменитый доктор слушал его и в середине его речи посмотрел на свои крупные золотые часы. Так сказал он: "Но Домашний врач замолк почтительно на середине речи. Определить, как вы знаете, начало туберкулёзного процесса мы не можем. До появления каверн нет ничего определённого, но подозревать мы можем. И указания есть: дурное питание, нервное возбуждение и прочее. Вопрос стоит так: при подозрении на туберкулёзный процесс что нужно сделать, чтобы поддержать питание. Но ведь вы знаете, тут всегда скрываются нравственные и духовные причины. С тонкою улыбкой позволил себе вставить домашний доктор. Да, это само собой разумеется, отвечал знаменитый доктор, опять взглянув на часы. Виноват, что поставлен ли Яуский мост или надо всё ещё кругом объезжать, спросил он — А, поставлен. — Да, ну так я в двадцать минут могу быть. — Так мы говорили, что вопрос так поставлен — поддержать питание и исправить нервы. Одно в связи с другим надо действовать на обе стороны круга. — Но поездка за границу? — спросил домашний доктор. — Я враг. — Я враг. поездок за границу. И извольте видеть, если есть начало туберкулёзного процесса, чего мы знать не можем, то поездка за границу не поможет. Необходимо такое средство, которое бы поддерживало питание и не вредило. Из знаменитый доктор изложил свой план лечения водами содынскими. предназначение которых главная цель, очевидно, состояла в том, что они повредить не могут. Домашний доктор внимательно и почтительно выслушал. «Но в пользу поездки за границу я бы выставил перемену привычек удаления от условий, вызывающих воспоминания. И потом, матери хочется», — сказал он. «А, ну в этом случае, что ж, пускай и едут. Только...» Повредят эти немецкие шарлатаны. Надо, чтобы слушались. Ну так пускай едут. Он опять взглянул на часы. — О, уже пора. Он пошел к двери. Знаменитый доктор объявил княгине, чувство приличия подсказало это, что ему нужно видеть еще раз больную. — Как? — Как? Ещё раз осматривать, с ужасом воскликнула мать. О нет, мне некоторые подробности книги не милости просим. И мать, сопутствуемая доктором, вошла в гостиную Кити. Исхудавшая и румяная, с особенным блеском в глазах вследствие перенесённого стыда, Кити стояла посреди комнаты. Когда доктор вошёл, она вспыхнула и глаза её наполнились слезами. Вся её болезнь и лечение представлялись ей такой глупой, даже смешной вещью. Лечение её представлялось ей столь же смешным, как составление кусков разбитой вазы. Сердце её было разбито. Что же они хотят лечить её пилюлями и порошками? Но нельзя было оскорблять мать. Тем более, что мать считала себя виноватую. Потрудитесь присесть, книжна, сказал знаменитый доктор. Он с улыбкой сел против неё, взял пульс и опять стал делать скучные вопросы. Она отвечала ему и вдруг, рассердившись, встала. Извините меня, доктор, но это право ни к чему не поведёт. И вы у меня по три раза то же самое спрашиваете. Знаменитый доктор не обиделся. Болезненное раздражение, сказал он Кнегини, когда Кити вышла. Ну, впрочем, я кончил. И доктор пред Кнегини, как пред исключительно умной женщиной, научно определил положение книжны и заключил наставление о том, как пить те воды, которые были не нужны. На вопрос ехать ли за границу, доктор углубился в размышления, как бы разрешает трудный вопрос. Решение наконец было изложено: ехать и не верить шарлатанам, а во всём обращаться к нему. Как будто что-то весёлое случилось после отъезда доктора. Мать повеселела, вернувшись к дочери И Кити притворилась, что повеселела. Ей часто, почти всегда приходилось теперь притворяться. "Право я здорова, мама. Но если вы хотите ехать, поедем", сказала она и, стараясь показать, что интересуется предстоящей поездкой, стала говорить о приготовлениях к отъезду.